Глава 26. Праздник. Итак, сударыня, в чем заключается работа мага? Творить волшебство. Зеленые глаза Александры смотрели на меня восторженно и чуть ли не влюбленно. И еще бы. Это был наш первый урок настоящей магии, а не упражнение с утюгом. Утром... Девушка призналась, что увидела эфир. Во время боя с опричниками было столько магии, что зрение ученицы внезапно щелкнуло. «Нет», — я улыбнулся, — «волшебство с обывательской точки зрения — это побочный эффект. Работа же мага в управлении мировым эфиром. А тем самым...» Что вы научились видеть? Не обязательно, чтобы действия мага обретали видимую форму, зовущуюся волшебством. Иногда результат работы никак не проявляется для внешних наблюдателей. А чаще всего обыватель увидит только вспышку искр. Я поняла. И теперь мы переходим к главному. С помощью чего мы влияем на эфир? Деланные маги, не обладающие талантом, имеют три инструмента — small wand, middle wand и grand wand. Обычные люди называют их волшебными палочками, волшебными жезлами и волшебными посохами. Но мы будем использовать академические термины. С middle wandом вы уже познакомились, с сударыня. Как вам принц? «Он чудесный!» Рыжая даже зажмурилась от удовольствия. «Мы будем им работать?» «Вы, сударыня, сможете с ним справиться лет через пять, если будете прилежно учиться. А сейчас для вас существует только Small Wand. Я вышел в центр кабинета и поманил Александру пальцем. «Дайте правую руку». Взяв ее узкую ладонь... Я вложил в пальцы Small Wand. Нежнее, не нежнее. Это не вилка. Вот так. Да, правильно. А теперь сделаем первое упражнение. Я удерживал ее руку за запястье и вел, будто кукольник, марионетку. Плавный взмах, резкое движение вправо, наискосок вниз и снова вправо. В воздухе загорелась латинская буква Z. А глаза моей ученицы вспыхнули. Она сделала первое чудо сама. Говорить девушке, что она только держалась за палочку, а с эфиром работал я, вовсе и не нужно. Это базовая фигура для тренировки навыка. Тренировки... Рыжая обиженно выпятила нижнюю губу. «Она бесполезная». «Сударыня, о полезности упражнений для вас буду судить я. Скажу рисовать бабочек, будете их делать. Скажу обнаженных мужчин, — Рыжая захихикала, — сделайте серьезное лицо и примите сделать. Понятно?» «Да, Константин Платонович». «Хорошо». Нет, это не бесполезная, передразнил я ее фигура. Она рассеивает флуктуации эфира. С нее вы будете начинать перед тем, как чертить знаки и печати. А теперь верните мне Small Wand. А, я думала, вы мне ее для тренировки дали? Small Wand ⁇ это личная вещь мага. Никому не передается и настроена на хозяина. Видите? У меня она выполнена из красного дерева с сердечником из серебра. Дерево обеспечивает экранирование, а металл служит проводником эфиру. Для удобства рукоять обернута кожей. Запоминайте, сударыня, вам это пригодится. Каждый маг делает первый small wand сам. Сам? Именно. а Как? Из чего мне делать? Я ведь не умею. Пока мы не нашли подходящий материал для вас, будете тренироваться с этим. Жестом фокусника я вынул из кармана толстый и длинный карандаш. Сделано в Штайне, мастером Фабером. Грифель чуть хуже проводит эфир и не выдерживает высоких нагрузок, но для вас будет в самый раз и не вздумайте рисовать им». В глазах Александры появилась обида. «Карандаш? Вместо волшебной палочки? Ей?» «Прекратите дуться, сударыня! Вы хотите учиться или красивую побрякушку? Дайте сюда!» Я забрал у девушки карандаш. Взмахнул и медленно вычертил в воздухе знак света. «Бух!» Это я чуток перестарался. Вернее, талант беззастенчиво вмешался в деланный знак и накачал его эфиром, будто пьяница-собутыльника. Вспышка ослепила нас обоих, заставив зажмуриться. Проморгавшись, я вернул рыжий карандаш. Неважно, что в руках у мага. смол нож, зубочистка или травинка. Он способен любым орудием начертить знак и заставить его работать. Единственное отличие — Small Wand позволяет делать это чище и точнее. А принц? Его можно заменить, скажем, тростью? Нет. Middle Wand работает с высокими энергиями эфира. Трость просто сгорит, едва вы начнете что-то рисовать. Я поняла. Простите, Константин Платонович, больше никаких обид. Это не повторится. Вот и прекрасно. Берите карандаш и начинайте работать. Естественно, у Александры ничего не получилось. Пришлось несколько раз брать ее руку и показывать. И только через час вокруг кончика карандаша начали появляться искры эфира. Хорошо! «Вы на правильном пути, сударыня. Идите и отрабатывайте самостоятельно». Рыжая, держа карандаш перед собой как оружие, вышла из кабинета. Фу, до да чего же утомительно возиться с неофитами!» «Ничего, потом будет легче. Да и к делу я эту наглую девицу пристрою. Будет приносить пользу и учиться одновременно». «Судьба дама с суровым характером. Она терпеть не может тех, кто ноет, получая ее удары. Будь всегда на стороже, бодр и весел» — таков ее девиз. И в то же время она щедра, легко одаривая сегодня после вчерашних неприятностей. И оттого надо праздновать даже самую маленькую победу, показывая судьбе, что ты умеешь быть благодарным. А то ведь и обидеться может, раз не замечаешь ее благосклонности. Устроить праздник по поводу победы над Шереметевскими я был обязан. Но гулять, на мой вкус, надо большой компанией, чтобы было шумно, весело и задорно. Так что еще рано утром я отправил с приглашением Кузьму и Прохора на двух экипажах к Добрятниковым. Эта шумная семейка вполне способна создать нужное настроение. Настасья Филипповна, как старый генерал, командовала прислугой, наводя праздничный порядок. Бобров крутился перед зеркалом, запудривая синяк под глазом. Александра сидела в своей комнате, размахивая карандашом. «И только я ничего не делал», и с удовольствием наблюдал всю эту суету. Часа в четыре после полудня приехали Добрятниковы, и дом сразу наполнился шумом, гомоном и мелькающими рыжими головами. Может, от того, что у меня не было большой семьи, мне и нравится такое столпотворение, будто я разом обрел многочисленных кузин и дядю с тетей. А Бобров сойдет за троюродного брата. Застолье получилось на загляденье. Повары Настасья Филипповна превзошли самих себя. Пять перемен блюд, шампанское, начищенное столовое серебро, ослепительно белая накрахмаленная скатерть, хрустальные бокалы, а гости расцветили ужин смехом, улыбками и разговорами. Мне оставалось только наслаждаться этим весельем и отдыхать душой. Звездой вечера стал Бобров. Девица Добрятникова взяли его в осаду и не отпускали до самого позднего вечера. Впрочем, ему такое внимание нравилось, и он щедро раздавал улыбки, танцевал со всеми по очереди, целовал ручки, и остроумно шутил на грани приличия. «Умеет же человек!» «Дядя Костя!» — ко мне подбежала Ксюшка, которой Бобров был неинтересен. «А вы почему не танцуете?» «Я не очень люблю танцы». «А у нас вы весь вечер танцевали». «Так ведь я был у вас в гостях». «Невежливо было отказываться». «Да?» — она на мгновение задумалась. «Дядя Костя!» А вы не обидитесь, если я невежливо не буду танцевать? Что-то совсем не хочется. Нет, конечно, Ксюша. Для тебя все что угодно. А кто это у тебя? Я указал на куклу в руках девочки. Самую обычную, тряпичную, с нарисованными глазами. Но одета она была, как королева. Пышное платье, на голове корона из бумаги, украшения из проволоки. «Это моя подруга, принцесса Анна-Мария». «Представишь меня ей?» – перешел я на шепот. «Анна-Мария?» – девочка поддержала игру и торжественно объявила. «Разрешите вам представить князя Урусова?» «Но я не князь!» – шепнул я Ксюшке. «Неважно!» – ответила она мне тоже шепотом. «Так романтичнее!» «Талант в груди шкадливо толкнул меня под руку...» и я влил в куклу самую кроху эфира. Анна Мария улыбнулась нарисованным ртом и подмигнула девочке. Ой, Ксюшка часто заморгала. Дядя Костя, вы видели, она сегодня такая ночь, когда вокруг полно магии. Если поискать, можно найти и не такие чудеса. Да? Девочка огляделась по сторонам. «Тогда мы с Анной и Марией пойдем искать». И рыжая егоза убежала, ловко проскочив между сестрами. Но в одиночестве я оставался недолго. «Скучаете, Константин Платонович? Рядом со мной присел Добрятников. «Почему же? Хороший вечер, приятная компания. Сижу, наслаждаюсь зрелищем». Петр Петрович согласно кивнул. Вижу, ваши проблемы с талантом решились. Да, так и есть. Не поделитесь секретом? В его глазах блестело любопытство ученого, нашедшего новый вид какого-нибудь бурундука. Увы, я развел руками. Это сложно объяснить. К тому же, боюсь, мой личный опыт будет бесполезен для других. Не обижайтесь, Петр Петрович, Но я действительно не могу рассказать. Это... Не объясняйте. Он вздохнул и махнул рукой. Личный опыт, сплошная экзистенция. Такие переживания не тема для ученых исследований. Он помолчал, разочарованно кусая губы. Кстати, добрятников перевел разговор на другую тему. Вы правильно сделали, что пригласили надворного судью. Шарцберг хоть и немец? «Но человек правильный. Он даст вашим обидчикам укорот, не сомневайтесь». «Надеюсь, Петр Петрович. Очень надеюсь. Он попросил меня подождать с поездкой в Муром, мол, чтобы не возбуждать местное общество». «О, это он правильно сделал. Слишком много буйной молодежи, готовой творить глупости. Наверняка возбуждал десяток вызовов на дуэль от миньонов Шереметьева. И я даже не сомневаюсь, кто бы вышел из них победителем». Так что муромские чиновники облегчают себе жизнь. А через месяц непременно случится новый скандал, и вы не будете в центре внимания. Он сделал паузу и внезапно спросил. «Константин Платонович, скажите, как на духу, что с Александрой? Это все блажь или девочка может чего-то достичь? Способности у нее есть, прилежание тоже». Она действительно станет деланным магом? «Станет!» — я улыбнулся в виде беспокойства отца. «Если вы хотите для нее такой судьбы?» Добрятников грустно улыбнулся в ответ. «Я всегда потакал желанием дочерей. Не могу противиться их просьбам. Так что, боюсь, от меня ничего не зависит». «Не беспокойтесь, Петр Петрович. Я прослежу за Александрой». Если она и дальше будет такой же настойчивой, ее ждет замечательное будущее. Праздник завершился уже за полночь. Как бы не хорохорился Бобров, но рыжие девчонки его затанцевали. Добрятниковы всей толпой отправились ночевать в правое крыло, а я к себе в левое. Но перед этим я заглянул на кухню, и тихонько взял бутылку шампанского и два фужера. Поднялся на второй этаж, и уже у своей комнаты заметил на другом конце коридора фигуру орки. Стоит себе такая у окна закаткой с фикусом, смотрит задумчиво в окно. «Татьяна?» «Да, Константин Платонович». В ее голосе послышался легкий смешок. «А ведь она меня ждала, хитрюга». «Зайдите ко мне, Татьяна». Она вошла в мою комнату, закрыла дверь и повернула ключ в замке. Соблазнительно улыбнулась и спустила с плеча лямку сарафана. «Татьяна, я вызвал вас не для этого». Я нахмурился и сделал рукой знак «Подойти ближе». Орка смутилась, быстренько вернула лямку на место и мелкими шагами подбежала ко мне. Я в чем-то провинилась, Константин Платонович. Наоборот, Таня. Совсем наоборот. С Бобровым и Добрятниковыми я уже отпраздновал победу. Тришку, Прошку и остальных дворовых наградил за участие в сражении. С Настасьей Филипповной мы отдельно посидели, душевно поговорив. От подарка ключница принципиально отказалась. Сказала, это ее работа поддерживать меня во всем. Осталась без награды одна Татьяна, а ведь она уложила из огнебоя трех опричников, и это только тех, которых я заметил. И против бастарда дралась, давая мне возможность прийти в себя. Так что сегодня будет Тане маленький сюрприз. Я взял бутылку шампанского. Открыл с громким хлопком и налил в два фужера. Один подал девушке, другой поднял сам. За тебя, Таня. За самую лучшую мою помощницу.